239. Июнь, 11. -е. Луч, присвоенный ученику, ему посылаемый созвучен его сущности. Кто ощутил, что значит пребывать в лучах нашей заботы, знает, о чём говорим. Конечно, от лучей владыки могут черпать все, но присвоенный луч несёт особое задание. насыщает сущность ученика элементами, утверждаемыми в нём учителем на данной проходимой им ступени. Понятие луча следует осознать глубже и шире. Знаем о луче глаза. Луч глаза физически ограничен пределами видимости. Луч третьего глаза не ограничен ничем. Можно говорить о луче мысли, устремлённый от центра сознания Киз были на молодчую и объекту. Силы этих влияний неотрицаемы. Каждый мог наблюдать, как реагировали иллюзии на воздействие физического взгляда или на луч мысли далёкой. В степени этого влияния различия. Всё зависит от посылающего луч сознанье. Когда сосредоточенность достаточно, и воля сильна, воздействие очень чувствительно. Но луч в полном смысле этого слова возможен лишь при открытых центрах, когда их огнями окрашена сущностью. Для начала хорошо устремляем мысль, сделай так, чтобы всё существо человека приняло в этом полное нераздельное участие. Полнота со средоточностью именно и означает эту всецелостней разделённого, не половинь что устремление микрокосма человеческого. Воля руководит собрнностью сознания, и воля же луч посылает. Посылка мыслей и есть посыл лучей. Но в точном значении этого слова луч мысли окрашивается цветом ауры, что возможно лишь при открывающихся центрах. Но и при центрах ещё не проснувшихся сила луча не мала, если сосредоточение явно полны. Луч мысли можно посылать по всему миру. Не ограничен и только землёй, и во все миры невидимы также. Пусть луч мысли будет лучом света. Ведь и те чёрные мысли тоже летают по миру и много приносят вреда. Силу свою надо осознать и беспредельность распространения мысли. Летит куда послона, как и злука стрела. Надо ярко и картина представляет себе этот процесс. Не фантазия это, не воображение, но действие мощной закона. Энергии мыслей мчатs по всем направлениям, прорезая пространство. Есть в них доля каждого. Посылки мысли важны, ибо приобщают человека к пространственной работе и жизни пространством. Но мысли те, ясно сияющие, Нехорошо засорять ауру земли мыслями нет света. И мысли, касающиеся людей, пусть возвышающими сознаниями будут. Лучше думайте о других, чем они есть на самом деле, их это возвысит. Или мыслить их такими, какими хотели бы видеть. Концентрация на недостатках людей их усиливает, даёт им энергию для проявлений. Делится обратно тому, чего бы хотел сам мыслитель, то есть посылающий мысли в пространство. Как механик управляет проектором, направляя его лучик куда надо, так же точно и человек может свободно направить луч своей мысли куда он захочет. Учитель насыщает лучом все устремления ученика. Следовательно, из луча можно черпать по устремлению. И чтобы Не направил он к учителю света, насыщено будет стремление его. Черпайте сил луча, пользую из законов притяжения, рычагом будет служить педаль у стремления.